Один из паблишинги студия Amperfect представляют Игорь Нокс Анчар Крой Огнеходец Девятая серия Теперь Анчар знал, откуда ушли твайски появилась такая стройная разоблачительная теория на его счёт. Точнее, от кого? Освальд подготовился, когда ехал на встречу с детективом. Возможно, он подозревал её итог. Именно поэтому скормил нужным копам нужную версию. Но вот чего он точно не предполагал, так это участие Арканиуса, который вовремя узнал о бордере на арест и вмешался под видом необходимости ряда экспертиз с участием Кроя. Сейчас Арканиус связывался по тайному каналу с верхами полиции, чтобы наложить на Анчара неприкосновенность. А вот чего делать было нельзя, так это в открытую собирать полицейские и федеральные структуры для штурма. Старик всегда предпочитал делать всё тихо и без лишнего шума. А уж сейчас, когда Орден переживал не лучшие времена, нужда в конспирации возрастала. Тем не менее, своих людей он был готов выделить и соответствующую технику. Анчар не мог участвовать в операции в принципе. Но тут возникала проблема даже для Арканиуса. Здание общности будущего уходило глубоко под землю. Самый сок должен был быть там. Ранее люди нейронетикса уже проводили разведку и пришли к одному — Все спуски вниз надёжно перекрываются. Если бы Анчар, как в старые добрые, смог увидеть нужные следы, тогда были бы шансы быстро проникнуть вниз, пока общность не успела спохватиться. Для Анчара же это было очень личным делом. Он не закончил начатое. Приговорил Освальда к смерти и не исполнил долг палача. Добрый вечер. Когда Анчар вышел из лифта, Шлитвайский от неожиданности выронил изо рта сигару. Эй, почему он без жгутов? Он... <связывая> Анчар прописал Акуле Хук, нул упавшую тушу по ребрам, затем пустил волну горячего воздуха, чтобы преградить путь помощникам Шлитвайски. Тем временем служащие нейронетикса раскрыли комут с распоряжением Арканиуса о присвоении Крою экстерриториального статуса за отсутствием состава преступления. Полицейские были вынуждены отступить, вернуть кольт и нож, после чего ретироваться вместе со Шлитвайски, пытающимся изрыгать ругательство сквозь распухшую губу. Стоило бы пнуть шлитвайский ещё пару раз, да слишком мало было времени. Для начала заехать к Криогену, который уже был поднят звонком несколько минут назад. Анчар также позвонил на Агу, и тот тоже не отказал в помощи. Впрочем, ему никто и не оставлял выбора. Для них всех это был, пожалуй, последний шанс отомстить за павших ястребов. Всё готовилось в кратчайшие сроки. Анчар временно отключил коммут, чтобы Освальд не выследил его передвижения. Судя по всему, на психиатра работала серьёзная команда декеров, раз он подслушал разговор с Элеонорой и вовремя избавился от Палмер. А ещё стало понятно, как одна из жертв оказалась на недострое. Ресивити, а точнее Дойл, сыграл чётко по плану инициировал выкуп стройки и заморозил работы, чтобы в нужное время всё было готово. Анчар выехал из нейронетикса с подземной парковки вместе с двумя людьми Арканиуса, которые носили традиционные белые костюмы с зелёными полосами. У Криогена он обзавёлся вторым кольтом с патронами, начинёнными руническим порохом, парой алхимических гранат — и магическим браслетом Альбедо с силовым полем. «Значит, вспомним былые времена». Анчар накладывал на вернувшиеся из ателье пальто защитные руны. «Что ж, зато повеселимся. Может, в последний раз. Как следует смажь оба кольта, Анчар, как следует». Сам Криоген обвесился патронташами к дробовику, прихватил дисраптор несколько листов заклинаний и различные магические приблуды. Наак, получив доступ к сетям нейронетикса и части их оборудования, готовился к массированной ДОС-атаке на здание общности, простукивал порты и искал источники работы серверов культа. А ещё вёл к зданию целый рой дронов. Анчар не ставил в известность ни Бойла, ни Кристину, ни Сороку. Оба ещё восстанавливались, а может просто отсыпались. Да и это не было их делом. Спустя той ночью им снится самый сладкий сон. Если сегодня он погибнет, хотелось обойтись без тошнотворных прощаний и напутствий в духе «Будь осторожен». Нет, сегодня он не будет осторожным. Пошли все к чёрту! Зато Анчар набрал ястреба. Сегодня он был нужен. «Ты издеваешься? Вышел новый сезон добрым демоном и револьвером, а я должен куда-то лететь?» Ужасная несправедливость. Мы будем исправлять настоящую ужасную несправедливость, ястреб. Будь во все оружии. Убийцы всю ночь кричали: "Ой, мы детективы, народ простой". Еще был нужен морф и вышибала лангуста. Его пришлось искать по комнату, благо с данными Арканиуса это оказалось несколько проще. Не пришлось даже Коула в очередной раз будить. Ий должен был подъехать к полицейскому участку, в котором пока держали лангуста и компанию. Арканиус добился их освобождения при условии, что всё пройдёт без шума. Номинально они всё ещё будут числиться заключёнными, а на деле поедут на всех скоростях к общности, как только их отпустят. Хотели прибить марли Пусть тогда оторвутся на их покровителях. Может, они и не согласятся на такое бесплатно, но Нейронетикс вполне мог заплатить им приличную сумму. Сейчас Нейронетикс не мог вступать в открытую конфронтацию с корпорациями, это только разрушило бы остальные планы. Приходилось искать лазейки. Днём, когда все жертвы мистификации были официально обнаружены и обнародованы, новости в СМИ расползались с новой силой. Анчар видел кадры с мест распятий, по которым еще сегодня ночью бродил вместе с сорокой. Каждому обведенным мелом силуэту дорисовали большие белые крылья. Судя по всему, это сделали местные неравнодушные жители, сочувствующие студенты и все прочие, организовав флешмоб. Теперь силуэты девушек были похожи на ангелов в полете. Когда всё было готово, Анчар, Криоген бойцы Арканиуса загрузились в машины. Можно было не сомневаться, что именно сейчас Освальд находится в общности. В конце концов, где как ни там он мог чувствовать себя в полной безопасности, к тому же будучи раненым. Об этом же свидетельствовала разведка Ордена. На официальном уровне текущий статус Анчара не афишировался, а шлитвайски запретили о чём-либо распространяться. Так что едва ли новости о штурме дошли до Освальда. У него, впрочем, наверняка имелись свои козыри на случай нападения. Козыри были и у Арканиуса, козыри были и у Анчара. Они выехали. Ночные дороги быстро заметало снегом. Первая осенняя Пороша, снизошедшая на конгломерат, так рано. Уродливый грязный мир покрывался невинным бархатным снегом. Мир в котором, если не пойти против таких, как Освальд, они во всём добьются своего. Мир, который благоволит именно таким. Мир, в котором Освальды под разными масками давно повсюду и, вероятно, всегда в нём были. Те, кто готовы поступиться любыми человеческими ценностями ради собственных амбиций. Те, кто готовы идти по головам, чувствуя себя правыми, чувствуя себя сильными, Освальда выдала его непомерное эго, безумная жажда преуспеть сразу во всём, открывать сложные магические заклинания, осваивать ритуалы, вербовать людей и манипулировать корпоратами, построить собственную империю, пусть и в миниатюрном варианте, стать первооткрывателем переноса душ, возможно, войти в историю гением. Судя по тому, как легко он менял имена и лица, ему не столько хотелось возвысить себя, сколько своё детище. Возможно, он вполне был готов торжествовать под безликой маской незримого лидера. А сколько таких, чуть более тихих, чуть менее амбициозных, но таких же гнилых, реализуют свои замыслы и остаются чистенькими? Не просто чистенькими. Они упиваются собственными победами, думая, что поступают правильно. Анчар хотел избавить мир хотя бы от одного из таких. Они подъехали к зданию общности с большим стеклянным куполом. Внутри располагался аналог экопарка с полынью, фонтанами, деревьями, комнатами отдыха и местами для выступления незримого лидера. В закрытых отсеках здания должны были находиться служебные помещения, местная кухня, пункт наблюдения и другие отделения. Где-то там же – замаскированные спуски на нижние этажи. Информация по планировке первого этажа не была секретом, напротив, Общность будущего приглашала всех желающих и даже запускала рекламу, однако жёстко отсеивала рвущихся в адепты уже на следующих этапах. Они вышли из машины — Анчар, Криоген и двое нейронетиксов. В остальных машинах бойцы ждали команды. На плечо Анчару уселся прилетевший ястреб. — Криоген могуч! — И тебе привет, старина! «Сам ты старина!» «Лети, ястреб, я дам тебе сигнал!» <звы> Ястреб взлетел, принялся кружить над общностью, как над свежим трупом. на ак запрограммировал все визоры, сканеры и даже окуляр ястреба, чтобы можно было по цвету контура отличить своих от чужих, каждому, у кого есть имплант или визор. Два микродрона пустили поток лучей, И вскоре рядом с машинами появилась проекция Шама. Каждый из этих дронов стоил сотни тысяч кредитов. Такие умели держать неотличимую от реальности голограмму. Шам был почти в том же, что и раньше. Тапки-акулы, шорты до колен, майка. В этот раз он надел более модный визор, походивший на крупные солнцезащитные очки. Привет, парни когольное опьянение снова позволило мне выйти в люди а погодите. Он накинул на голову шляпу, поверх майки толстовку, взял в руку бутылку пива и теперь был готов. Отсюда было видно, как неподалёку от общности остановился фургон чёрного цвета. Из него вышли люди с большими сумками. С виду простые рабочие, в светоотражателях и касках — Они спешно направились к техническому щитку. Для убедительности они начинали тянуть кабели, вставить лестницы, срезать болторезы на трансформаторе. Это была одна из групп прикрытия Neeronetics, готовая среагировать, если к общности вдруг подъедет неожиданная подмога. Разумеется, под светоотражателями у них была военная униформа, а в сумках оружие. Такие группы располагались по всему периметру общности на некотором расстоянии. Позднее они ещё и перекроют дороги, чтобы никто посторонний не смог быстро доехать до здания общности. Анчер в последний раз затянулся сигаретой. Пора. Разумнее было проникнуть внутрь через служебный вход, а не главный. С этой стороны завозили технику для посадок, полива и много чего другого. Здесь же находился пожарный выход. Рядом должен найтись грузовой лифт и лестницы вниз. Первой шла разведывательная группа — ШАМ в качестве лидера, Анчар, Криоген и двое вооружённых нейронетиксов. Двое из них быстро отделились, их задачей было забраться на купольную крышу, над которой уже летали дроны-наблюдатели. Следом выдвинулась боевая группа блокирования — пятеро со штурмовыми винтовками и морф с ручным пулемётом под крупный патрон. Последний обладал протезами и поршнями-усилителями, и вообще мало походил на живое существо. Остальные, ожидавшие в машинах, тоже были отлично оснащены. Лазерные целеуказатели на винтовках, встроенные в шлемы ПНВ нового поколения, не имеющие засветок от магических вспышек, а также приборы бесшумной беспламенной стрельбы. Саманчар, как и остальные, сунул в ухо микронаушник. Главным связным выступал Шам. У остальных коммуникация происходила через командиров групп. Они поспешно двинулись ко входу. Криоген ставал пару заклинаний, чтобы взломать электронный замок, и группа блокирования ринулась внутрь, сразу занявшись боковыми дверями в помещении из которых должны были идти спуски вниз, а группа разведки с анчаром двинулась вперёд. Внутри благоухало зеленью. Вымощенные плиткой дорожки подсвечивались мягким светом. Крыша, заметённая снегом, изнутри походила на белый калейдоскоп, по стеклу пульсировали светящиеся голографические нити. Это место создавало видимость умиротворения и спокойствия. Как храм, в который можно прийти, чтобы просто поваляться на траве, или найти себе доброжелательных собеседников. Ну и ладно, что культистов. По центру располагался этакий амфитеатр, только вместо сидений – деревянные дощечки, все пустовали. Местных было немного. Двое в чёрных балахонах убирались, ещё один сидел с визором, похоже, управлял роботом-уборщиком, который мыл дорожки. И ещё двое вышли издалека навстречу. Оба нейронетикса припали на колено и выстрелили по дальним целям. Нельзя было допустить, чтобы они подняли тревогу. Выстрелы отдались лишь лёгким шёпотом, поражая цели. Тех же, что убирались поблизости, бойцы молча оглушили прикладами и повели на выход, чтобы передать группе резерва. Убивать их было без надобности. Во-первых, в будущем понадобятся показания против общности, Во-вторых, стоило обходиться без лишних жертв. Даже Освальда Арканиус жаждал получить живым. Послышались хлопки. Эта группа блокирования взламывала и взрывала замки в подсобные помещения, чтобы найти спуски вниз. Тем временем разведка планово разделилась. Вдоль левой стены пошли Криоген и Анчар, вдоль правой — двое нейронетиксов. Посередине по освещенному пути неторопливо шел Шам, и со стороны было не догадаться, что на самом деле он шагает по игровой дорожке для виртуала у себя в квартире. «Эй, вы!» Анчар сразу узнал в этом командирском голосе старого доброго капитана Ястребов. «Зовите вашего незрячего муфлона. Передайте, пришел капитан Черных Ястребов». Анчар выругался. Они позвали Шама для помощи и отвлечения внимания, но не таким же глупым способом. Нужно было до поры до времени отключить динамики микродронов. Былой Шам никогда бы не опустился до такой клоунады. Стоило сперва бесшумно устранить максимальное число адептов, прежде чем наводить шум. Впрочем, выманить Освальда на этаж тоже было бы неплохо. Здесь он будет более уязвим. Когда Анчар и Криоген подкрались к амфитеатру, вдалеке показалась группа человек из 20. Все в балахонах с капюшонами. За ними медленно и бесшумно летели два боевых дрона. Один из нейронетиксов непрерывно поддерживал вокруг Шама магическую ауру и тепло, чтобы обмануть любое сканирование. А они здесь непременно были. Так что они шли навстречу Шаму, пока не замечая лежащих в траве. Адепты остановились. Из динамиков их дрона донёсся уже знакомый дружелюбный голос. «Добро пожаловать в светлое будущее без корпораций! Рады, что вы решили стать частью общности!» В руках каждого адепта загорелась синяя энергетическая сфера. По месту, где стояла голограмма Шама, ударилось десяток магических зарядов, молний, шаров, завихрений. В этот же момент Криоген выстрелил по адептам из дробовика, пара нейронетиксов тоже открыла огонь. Около шести целей упали то ли замертво, то ли раненными. Остальные поспешно построили полукруглый синий барьер. В этот же момент под ногами Анчара и остальных вспыхнули магические диаграммы, испуская высокий зеленый огонь. Пришлось перекатами уйти по траве правее, по ходу гася пламя. Одежду оно всё-таки воспламеняло, к тому же Анчара не зря когда-то называли «огнеходцем». Не любой огонь был ему приятен. Боевые дроны выстрелили снарядами с алхимическим элементом по месту, где теперь стоял Шам. Его голограмма исчезала и появлялась в других местах. Со стороны выглядело так, словно он телепортировался. Браслетов Альбеда хватило, чтобы защититься от атаки, но магический огонь продолжал полыхать. Пришлось отступить, перегруппироваться. И это ещё хорошо, что дроны стреляли в том числе и по шаму. Может считали его ауру самой опасной, а может просто была команда первому устранить лидера. Криоген продолжил стрелять, и мерцающий встретилась с барьером адептов. «Нет, так эту штуку не пробить», — понял Анчар. В проходе показались группы боевой поддержки и нейронетиксы маги. Двое из них скостовали общую диаграмму быстро вложили в неё круг из рун и выстрелили по барьеру адептов, когда остальные отступили по сторонам. Брызнула дикая магия. Фонтаны завихрений, шипение разноцветных искр, хлопки чистой энергии. Другой маг нейронетик спустил по полу волну, и огонь на дорожках и в траве угас. Адепты разбежались в стороны и перегруппировались. Отряд двинулся вперёд. Анчар перехватил кольт, прицелился по дрону и выстрелил, вкладывая в выстрел руну усиления. Дрон рухнул. Управление вторым перехватил на АК, и тот теперь стрелял по адептам. «Нейронетиксы» сформировали со стороны входа полупрозрачные энергетические мобильные укрытия, позволяющие стрелять с этой стороны, но останавливающие атаки с вражеской. Их, конечно, надолго не хватит, но так хотя бы каждый мог закрыться от внезапных атак. Проекция смеющегося Шама всё появлялась то тут, то там. Адепты, может, и догадывались, что он не настоящий, но он сильно их отвлекал. И о чём они точно не догадывались, что именно сейчас к нижнему этажу прорывались группы блокирования, если только не сработала сигнализация. А сработать она не должна. Наак заранее обесточил нужные участки энергосети. По крайней мере, такой была одна из его задач. Анчар заметил, что к адептам хлынуло подкрепление. Новые бойцы были закованы в чёрную композитную броню, в руках держали штурмовые винтовки и магические дисрапторы. Долбанный протокол! Если они вышли там, значит и лестница где-то там! Нааг! Вверх! Нааг продублировал команду остальным, и вся группа отступила назад. Криоген метнул в воздух инфернальные гранаты, временно не давая адептам сократить дистанцию. Впрочем, это было уже не так важно. Двое разведчиков нейронетиксов, которые все это время ползли по крыше, с помощью кинетических резцов просверлили там аккуратную дыру нужного диаметра. Дрон, управляемый нагом, сбросил в дыру взрывчатку с энергосферой, аккурат туда, где находились основные силы противника. Каждый из отряда уже усилил щиты альбеда, к тому же нейронетиксы сформировали общий барьер – первую защитную ауру. Адептам пришлось несладко среди них не было сильных магов, или они не успели защититься достаточно сильно. Выжившим адептам-магам пришлось переключиться на защиту и отступить, а боевой группе остановиться вдали, оценивая ситуацию. Это не могло длиться вечно. Анчар хорошо знал, что такое гонка щитов, когда обе стороны выжидающе защищаются, надеясь, что у противника силы кончатся раньше. Хотя несколько адептов уже лежали мертвыми, успех нападающих оставался незначительным готов Они ринулись вперёд, сквозь дым, который остался после взрыва. Бежали сбоку, у самой стены. На ходу Анчар почувствовал ауры ближайших адептов и открыл огонь. Первая пуля только снимала барьерные уровни, но если за ней сразу следовало ещё несколько выстрелов, цели 45-й калибр достигал. Нескольких подстрелил Анчар, кому-то достался дроби Криогена. Они побежали дальше, туда, откуда приближалась вражеская вооружённая группа. Разведывательные дроны уже зафиксировали её местоположение. Анчар тоже надел на глаза визор, чтобы видеть наверняка, ведь обычные бойцы могут не оставлять аур. Когда они подобрались совсем близко, Анчар дал команду на Агу, и пальцы того пустились в пляс. Массированная сетевая атака ударила по всей вражеской группе. Теперь их шлемы отображали такое буйство красок, что это могло вызвать эпилепсию. Один адепт выстрелил в своих же, видимо его шлем подкрасил кого-то в качестве угрозы. Остальные экстренно снимали шлемы, вертели головами. Они видели что угодно, но только нереальность. Криоген расстреливал их с близкого расстояния. Никакая броня не остановит такие выстрелы. Анчар же рисовал у них под ногами диаграммы, заполнял рунами и активировал, продуцируя высоченное пламя. Противник старался не совершать ошибок. Они не кучковались, поэтому отдельные бойцы уже успели сбросить шлемы и пытались ориентироваться без них. Что ж, зато они становились уязвимы, особенно в дыму. Постепенно нейронетиксы оцепили весь этаж. Адепты маги судорожно отступали. Они не были солдатами, не знали, как действовать в таких случаях. Может у них и имелся неплохой опыт ведения уличных магических боёв, но никакой разумной тактики или отработанных манёвров. С вооружёнными огнестрелом адептами выходило сложнее. Это были действительно обученные люди. Бывшие и нынешние бойцы корпораций. Все те, кого Освальд мог завербовать, списать у Ресивити или Farm Protection. С этажом было более-менее покончено. Анчар быстро отыскал следы аур в местах, через которые ранее выходили местные. Все спуски вниз отмечались на АГМ и сразу же транслировались на каждый визор или глазной имплант, а также карту, разбитую по секторам. На ней же загорались точками живые силы противника. Когда Криаген с Анчаром спустились на этаж ниже, группа блокирования уже завершала зачистку. Это была череда коридоров, офисных комнат, складских помещений. Бойцы проходили мимо каждой двери и поочерёдно простреливали все комнаты, ни на секунду не останавливаясь. К моменту, когда короткую очередь по комнате пускал четвёртый боец, шансы выжить у кого-либо внутри были минимальные. В отдельных случаях работал пулемётчик в паре с бойцом, который выстреливал гранаты из подствольника. Здесь было много техники, серверных, стеллажей с магическими книгами и прочей дребедени. Совсем не то, что они искали. Они искали Освальда. А вот дальше лестница вела круто вниз. Не просто ещё один этаж. По высоте нужно было спуститься сразу этак на пять этажей. Внизу, разумеется, все двери были заперты, и разумеется их уже ждали. Анчар чувствовал ауры сквозь стены. И ему это не нравилось. Там очень высокий этаж. Магов человек 30, может больше. Площадь огромная, как железнодорожное депо, на такой самолёт можно уместить. Дырку! Не спускайтесь по лестницам, вас сорвут на хрен. Сломайте стены на два пролёта выше, ставьте пулемётное гнездо. Вас что, учить ещё надо? Так и сделали. Вниз вели четыре лестницы по углам здания. На лифте спускаться не решились. Даже если НААК вернёт к нему доступ, есть вероятность, что его тут же снова отключат. На каждой лестнице работал маг выверенно отмечающий контур прожигания стены. На той лестнице, что находился Анчар, стену взрывал Криоген по общей команде. Сразу после этого в каждую получившуюся дыру нейронетиксы выстрелили из гранатомётов с обратной реактивной тягой. У таких не шло струи назад. В другой выбитой стене застучал пулемёт. Прямо из ягодиц пулемётчика Морфа выходили две упирающиеся в землю штанги, которые не давали ему упасть назад. В проёмы залетели микродроны для разведки. Хотя от термобарических снарядов всё должно было полыхать, территория оказалась гораздо больше и нужно было знать, где остался противник. Оставался только штурм, ждать было нечего. Когда они высыпали на этаж, Посередине полыхало пламя от гранатомётных выстрелов. Сложно было понять, что конкретно взрывами взметнуло на воздух. Зато несложно определить то, что уцелело. Высокие прозрачные резервуары, наполненные жёлтой жидкостью. Возможно, формалин. Одни разбились от осколков, другие, что находились дальше, оставались ещё целыми. В резервуарах плавали непонятные субстанции. Не то рыбы, не то мелкие демонические твари. А чуть дальше Анчар увидел площадку с семью очерченными кругами. Звезда Давида. Плюс круг чуть ниже середины. Теперь Анчар понял, почему их было семь, а не шесть. Точка посередине находилась на пересечении линии перевернутого креста. Именно в этой зоне новые тела ждали распятых. Возможно, ждали даже с еще живыми душами прошлых носителей. В остальном это был высоченный ангар, настоящая подземная база, стены которой были обшиты металлическими листами больше и выше любой станции метро. Хорошо, что Арканиус отмёл вариант пробираться сюда с помощью буровой установки. Машина бы просто разбилась, упав вниз, а пробурённый ход получился бы слишком высоко, просто потому что такую глубину сложно спрогнозировать. А ещё оказалось, что лестницы здесь не по углам ангара, а лишь посередине. В обе стороны ангар тянулся на приличное расстояние за пределы находящегося сверху здания. Бойцы еще не успели рассредоточиться по территории, обходя огонь, как произошло то, что однажды уже происходило с Анчаром, Криогеном и Шамом. Первым делом детектив почувствовал ауры призыва. И вскоре из щелей и дальних углов поползли гигантские многоножки с демонически мерзкими ротовыми аппаратами. Нейронетиксы открыли огонь, пулемет застучал с новой силой. То, как высоко твари держали голову за счет длинных лапок, наверняка вызывало отвращение у всех без исключения. Они были словно разумны. Слишком походили на людей и одновременно не имели ничего общего. Они напрыгивали на нейронетиксов, отрывая им голову. Анчар пустил серию огненных атак, затем непрерывное пламя, будто подрабатывал огнеметчиком. Криоген отбрасывал многоножек порывами ветра и пытался попасть ему в многочисленные глаза. Никто не видел, как что-то подкралось к пулеметчику. Только когда все услышали вопль, Заметили, как двухметровое тонкое существо, состоящее из палок, проткнуло пулеметчику грудь. Голова палочника в виде черепа козла источала черный дым. По нему открыли огонь, но вот он уже скрылся. Его странная нелепая форма тела позволяла ему прислониться к любой темной стене, уйти за любой угол, чтобы пропасти из виду. «Сюда бей! Теперь сюда!» Голограмма Шама двигалась по пространству. Он пытался подсказывать Анчару, куда стрелять, чтобы эффективнее разделаться с многоножками. Анчар справлялся и сам, однако пару раз крик Шама вовремя предупреждал его о надвигающейся опасности. Вдали послышался жуткий скрежет, словно поезд сходил с рельс. Из пола медленно поднимался огромный резервуар, в этот раз заполненный не жёлтой, а красной жидкостью, а внутри застывший в стазисе «Адаэдр». Выпускайте Иннокентия! Резервуар треснул под действием сильных пульсаций магии. Адаэдр, хоть и обладал двумя ногами, не встал и не пошел. Он завис в воздухе в метре от земли и медленно поплыл вперед. За ним шли семь женщин. Одежда у них была иная, нежели у остальных адептов. Более легкая, не стесняющая движений с наложенными рунами, источающими красный свет. С ними был и Освальд. Деловой костюм он сменил на серый балахон из странного шершавого материала. В руках он плёл хитроумную объёмную диаграмму. Иннокентия всё это время держали в одну из машин. Его, как и Анчара, Арканиус согласился освободить в нейронетиксе, и теперь сталкер мог проявить себя. В нынешнем обмундировании... Иннокентий походил на космического десантника. Он сам запросил такую броню, это было одно из условий, по которому он соглашался участвовать в штурме, или, если точнее, соглашался не атаковать нейронетиксов и не совершать чересчур необдуманных поступков. Иннокентий на ходу отрезал голову вылезшей рядом многоножки, метнул нож в глаза второй и сразу же притянул нож обратно с помощью жёлтой магической нити. Хотя сталкер был стихийником, он, похоже, неплохо владел кинетическими заклинаниями. А был всё ближе. Группа огневой поддержки занимала выгодные позиции, настраивая дугогасительные вилки Корнева. Принцип их работы заключался в захвате демон-пентакварков и демон-барионов, что вынуждало демона в его первородном энергетическом состоянии вернуться в потусторонний мир. С мелкими тварями это работало безотказно, с инферналами, Игнатом, Балором и другими серьёзными демонами работа становилась непростой. А в случае кого-то вроде Адаэдра, вероятность успеха становилась призрачной Демону не нужно было до кого-то дотрагиваться. Уже с расстояния он пускал оранжевые молнии. Они не убивали. Истощали. Опытные чернокнижники пользовались таким умением, чтобы забрать у мага весь его магический резервуар. Других... Адаэдр хватал щупальцами, притягивал к себе и разрывал. Анчар вставил в кольты новые магазины, достал пузырёк зелья и глотнул живительную жидкость. Он сформировал слишком много барьеров и нанёс слишком много магических атак, резервы кончались. От зелья внутренние каналы задышали, пульс ускорился, из глаз пропала замыленность. Анчар знал, что ястреб слишком долго будет искать вход через лестничные пролёты. «На, перехвати доступ к лифту и отправь его наверх!» «Я вообще-то немного занят. Для кого?» «Для ястреба!» «Что? Ань, чего этот лифт в танк влезет? А ты предлагаешь использовать его для…» «Делай вещи!» Иннокентий тем временем рычай Громыхая расправился с десятком многоножек и двигался навстречу Адаэдру. Одни нейронетиксы вели по демону огонь, другие фиксировали вилки Корнева, третьи насылали воздушные атаки в виде огненных ливней. Однако отряд женщин-адептов глушил большую часть атак. Даже выстрелы из подствольных гранатомётов не достигали цели, не говоря уже о попытках дронов залететь на вражескую территорию. Бой переходил во всё более хаотичный поток магии и пуль. Кто-то призывал небольших фамильяров, насылая их на врага Кто-то перехватывал подступы к лестницам, нейронетиксы проделали несколько новых дыр в стенах, чтобы вести огонь с высоты. Однако этих позиций не хватало, этаж был слишком длинным, а до эдра нужно было приманить в определённое место. Криоген уже готовил почву, рассыпал по полу серебристый порошок, чертил руны, доставал из карманов припасённые ингредиенты. Анчар израсходовал очередной магазин, на сей раз заряженный проекциями вспененных ловцов. Чёрные тени заметались по воздуху. Адаэдр выпустил несколько молний, и все проекции исчезли. Затем он ускорился, схватил ближайших нейронетиксов и разорвал их тела когтями, как тонкую марлю. Вот, держи! Криоген сунул анчару дисраптор, пришлось убрать кольты в кобуры. Дисраптор сейчас был настроен не на атаку, а на блокирование. Когда разъярённый Иннокентий начал пускать нити вокруг Адаэдра, криогены и Анчар сработали дисрапторами. Аналогичные светящиеся нити пустились к демону, оплетая его, и какое-то время он не успевал от них избавляться. Вилки Корнева уже работали, пуская по демону едва заметные колышущиеся струи. Открылся лифт, оттуда вылетел ястреб. Клюв у него светился, казался раскалённым. Он спикировал Кадаэдру, выпустил из лап небольшой пакет и вновь устремился ввысь. Демон по привычке стрельнул молнией, и пакет лопнул. Серебристая пыль взметнулась в воздух. Анчар поджег ее. А до Эдру, возможно, это не нанесло серьезного урона. А вот адептки отвлеклись. Иннокентий метнул горящий синим светом нож в демона, затем второй, третий. Ножи прочно вонзались в вулканическую плоть. Иннокентий потянул их за нити на себя, и демон словно по-настоящему ожил. Он в прыжке набросился на сталкера, разворачивая щупальца для удара. Иннокентий только этого и ждал. Активировал полупрозрачный клинок из предплечья, рубанул по когтям. Многочисленные щупальца демона ринулись в атаку, но тут вовремя сработали дисрапторы анчара и криогена, не давая им достигнуть цели. Иннокентий кувыркнулся под ногами демона, взобрался ему на спину и принялся кромсать щупальца. Криоген бросил под демона небольшой предмет, затем из двух рук пустил энергию. Адаэдр и Иннокентий теперь находились внутри полукруглого щита. Нейронетиксы-маги подхватили манёвр и принялись наращивать слои купола, а Криоген активировал заморозку. Пол в куполе покрылся льдом. Анчар подбежал, нырнул под купол и выпустил неистовое пламя. Лёд тут же растаял, и теперь Криоген мог управлять конденсатом, подмораживая демона в нужных местах. По анчару ударила сеть оранжевых молний. Он уже откатывался за барьер, когда молнии настигли его. Силы резко уменьшились, цвета померкли, спина стрельнула невыносимой болью, словно кто-то ломал позвоночник. Криоген покрылся испариной, и весь низ купола покрылся льдом вместе с ногами Адаэдра. Иннокентий свалился рядом, отступил, полез в карман разгрузки. Вилки Корнева работали в полную силу. Адаэдер металл молнии, вырывался и в конечном итоге попал в место, приготовленное Криогеном. Белёсая сфера окутала демона, удерживая его на месте. Когда из ниоткуда вновь показался палочник, Иннокентий ринулся на перехват. Метнул нож, прыгнул словно тигр и принялся наматывать вокруг фамильяра Мит. Тот несколько раз ударил сталкера острыми руками, но не пробил костюм. Анчар, оказавшись ближе, пустил фаерболы. Огонь палочника не брал. В конечном итоге Иннокентина накрутил вокруг него достаточное количество нити, чтобы начать их сжимать стихийной магии. Тонкое тело, похоже, не деревянное, а лишь имитирующее дерево, складывалось и вытягивалось, подобно обмотанному прутьями хворосту. Вдруг что-то прошило плечо Анчара. Руна на пальто смягчила атаку, но пуля все-таки вошла в плоть. Он обернулся. Опять чёрт знает откуда взявшееся стрелковое подкрепление общности. Он перекатился за конструкцией одного из упавших резервуаров, прижигая раму. В середине аэронетиксов был лекарь, но слишком уж неудобное было место, чтобы звать сюда ещё и его. Анчер высунулся из открытия, достреливая магазин, и вот ещё одна пуля ударила в грудь. На этот раз он успел выставить защиту, и всё равно неприятная боль пронзила правую сторону. Он прислонился к укрытию спиной, глубоко вдохнул перед глазами плыла, пульс молотом стучал в голове. Правая сторона груди наполнялась неприятным щекочущим теплом. Нужно было собраться, а энергии на барьеры оставалось все меньше. По всему полу начали расходиться диаграммы призыва. Анчар чувствовал магию Освальда. Если ему не помешать, десятки новых демонических существ вступят в бой на стороне общности. Кто-то пытался гасить диаграммы, но недостаточно быстро. Анчар не сразу заметил, как кто-то со стороны своих бежал целенаправленно к нему. Лангуст, здоровяк Ий, вурт и остальные. Э, э, ждал. Их всех тоже приодели. В тактической униформе они сами на себя были не похожи. Эй, Ильи, подлатать. Низкорослый мужчина побежал сюда же, приложил руку к плечу Анчара, и рука запульсировала зелёным свечением. «Ты хорошо меня делал на сервоприводной!» Анчар закряхтел, чувствуя, как пуля выходит наружу, разрывая кожу. Иннокентий, Криоген и несколько нейронетиксов тем временем вплотную вступили в бой с адептками. Шама нигде не было. Кто-то всё-таки уничтожил микродроны, через которые он транслировался, а чтобы запустить новые, пока ни у кого из техников не было времени. Как только Анчар почувствовал, что боль покидает плечо и грудь, рванул дальше. Когда крученная спираль стихийника ударила ему в грудь, он нырнул за стену разрушенной кабинки с краю и окончательно все понял. Понял то, что и так уже было очевидно. Семеро женщин были теми самыми распятыми, теперь уже в новых телах. Понял, что атаковала его Лары-Невьо своими излюбленными заклинаниями, след которых он впервые почувствовал ещё в Метатехе. «Инак, среди них твоя Ольга! Смеёшься? Ей бы на такое духу не хватило!» Рявкнул в ответ тот, укрываясь от автоматной стрельбы кого-то из вражеских бойцов. Сейчас огнестрел неплохо поддерживал адепток. Стрелки находились сильно дальше, по углам, а «семерка» старалась не пропускать большую часть атак. Анчар успел заметить, как ястреб спикировал к одному из стрелков и пробил клювом его визор на шлеме, целя видимо в глаз, и снова улетел. На этаж взлетел рой дронов, завис над самым потолком и растянул голографический баннер. На нем листались фотографии с места распятий. Силуэты жертв с нарисованными крыльями и цветы, возложенные под ними. Алиса Дюкейн, Вирджиния Орлова, Лара Невио, Ольга Фазер, Джена Локхарт, Флора Палмер, Венера Тульпыгина. Ваши близкие ждут вас... Заткнись, Наг! Кому это ты заливаешь? Подключи меня к громкой связи! Ваши родители, может, и ждут вас. Но вы вольны жить своей жизнью. Мы и живём! Она пускала яростное фиолетовое пламя. Вы не задавались вопросом, куда делись прошлые носители ваших тел? Это случилось бы и с вами, когда вы перестали бы быть полезными общности. Ваш лидер-террорист, на руках которого десятки, если не сотни жертв. Нам нужен он, а не вы! Ольга! Иннокентий сбросил с себя шлем, показывая лицо. «Охота была выпустить пар, могла бы попроситься и в пустоши!» «Ты мне никто!» Одна из женщин пустила в сталкера электрическую молнию, добавила еще одну, но он сбил атаки, рванул вперед, по пути заехал лбом в лицо одной из адепток, что встала у него на пути, добрался до Ольги и пнул ее в живот. Застучали автоматы, стрелкам было плевать, заденут ли пули женщин, они целились по Иннокентию. Тогда адепткам пришлось накладывать барьеры уже с двух сторон, пригибаясь и пытаясь уйти с линии перекрестного огня. «Дженна Локхарт!» Бойцы общности расстреливали дроны один с другим. Ещё немного, и связь оборвётся. «Ты была беременна от Макса! Врачи поставили тебе неправильный диагноз!» анчер услышал яростный женский рёв. Высунулся и увидел, как одна из женщин упала на колени и кричала, глядя вверх. Из её рта неслись потоки магии, завихряясь. Аура её пульсировала так, что даже затряслись ближайшие стены. По её лицу ручьём текли слёзы. Не прошло и минуты, как большинство адептов перестало атаковать. Они только защищались, приседали, искали укрытие. Анчар не знал, чем бы это закончилось, если бы не Адаэдр. Демон вырвался из сферы, Взлетел высоко в воздух и стал концентрировать вокруг себя клубы красной энергии. И, вероятно, обрушил бы их на кого угодно, да только ястреб спикировал ему на грудь и долбанул клювом в то, что, вероятно, было глазом демона. Нейронетиксы переключили дугогасительные вилки, вновь направили на демона, а один из людей Лангуста выстрелил вверх инфернальной гранатой приземляяся до Эдр и спустил несравнимую ни с чем волну пламени. Вспышка ослепила всех. Весь этаж залило огнём, каплями расплавленных металлоконструкций, осколками и обломками. Барьеры выручили многих, однако в незащищённых местах всё пылало. И не просто пылало. Анчар вновь почувствовал, как Освальд формирует призывы. На этот раз не круги на полу а уже готовые порезы пространства, открывающие проходы в потусторонний мир. Проблема была в том, что самого Освальда нигде не было видно. Источник призыва размывался, чувствовался где-то на краю помещения, там, где ещё оставалась огневая поддержка общности. Там, откуда, вероятно, можно уйти. Особенно сейчас, когда Адаэдр испустил предсмертный крик, адептки перестали атаковать, а нейронетиксы укрепляли позиции. Анчар понял, что Освальд уйдёт. Здесь наверняка были секретные выходы, ведущие, возможно, даже не на первый этаж общности, а куда-то ещё. Вот-вот полезут твари из порезов пространства и вынудят всех отбиваться долгие минуты. «Прикройте!» Заорал Анчар Иннокентию и Криогену, укрывающимся неподалёку, и рванул сквозь огонь. Иннокентий пустил из рук гигантские струи воды, устраняя огонь перед Анчаром. Криоген — электрические вспышки, которые рикошетом разлетелись по ангару, отскакивая от стен и пуская разряды тока. Анчар несся через островки, где было меньше огня. Перемахнул через пылающие трупы боевой группы общности, чья огнеупорная одежда не спасла от пламени Адаэдра или их успела убить что-то другое. Перебрался через небольшое разрушенное помещение, примыкающее к общему пространству этажа уже на самом краю, нашёл винтовую лестницу и полез вверх услышал, как внизу раздались рыки призванных существ. Ему ещё повезло, что он успел. Он преодолел лестницу, пинком открыл металлическую дверь и наткнулся на магический барьер, выставленный по площади двери. Выстрелил и сколько, и начинённые алхимией пули проделали в барьере дыры. Анчар воспламенил собственную руку и кулаком расчистил себе путь. Он пробежал по коридору по следу ауры Освальда, несколько раз завернул в ответвление и оказался в пустом помещении. Это было что-то вроде рубки. Отдельный зал с компьютерами и системами управления. Тусклый свет, столы, стулья, маленькое окошечко с видом на ангар. Посередине находились стеллажи с коробками. Освальд был где-то тут. Анчар принялся плавно обходить стеллажи. Громыхнуло два выстрела сзади. Руны на пальто среагировали, выдержали. А вот на третий раз пуля, попавшая в ногу, заставила Анчара пошатнуться. Он тут же обернулся и выстрелил на дачу но выстрел ушёл в пустоту. Рядом возникла фигура Освальда, и его нога впечаталась в лицо Анчара. Следующим ударом Освальд вышиб из руки кольт, ещё раз пнул по лицу. Новый выстрел пронзил грудь. Хотя у Анчара сработала минимальная барьерная защита, пуля её преодолела. Выстрел был с руной усиления. «Займись им!» Из темноты появилась голая женщина в маске совы. Кожа её была тёмной и сухой, как у мертвеца. Очередной фамильяр, скрещенный с человеком. Сова не стала приближаться, глаза её загорелись магией, и тело Анчара поднялось в воздух. Два штыря, появившиеся из ниоткуда, вонзились в его плечи, прибивая к стене. Связь пропала. Анчар краем глаза увидел сигнал коммута. Микронаушник тоже перестал транслировать речи бойцов или наага. «Как умер Анчар Крой?» Освальд выстрелил Анчару в грудь. Тело дернулось, заставляя испустить болезненный выдох. По легким разливался горячий комок боли. Он стучал, будто хотел вырваться. «Никто точно не знает, но это была грустная и позорная смерть!» Анчар посмотрел Освальду в лицо. Внешне сейчас это был чуть другой человек. С другими формами носа, бровей, щек. Его выдавали глаза. Эти холодные, как у призрака, бездушные глаза улыбающегося монстра. А что случилось с Освальдом Гатцем? Спросил бы перед смертью Крой? Освальд нервно расхаживал взад-вперед. Сова стояла неподвижно, как манекен. Он выбрался со своей базы, добровольно сдался предварительно вызванной полиции, отправился в изолятор. Через день его перевели в другой кластер, подержали для виду в отдельной камере и… Дальше история умалчивает. Однако ты, Крой, хоть и глуп, но в подобном разбираешься. Я умею дорого себя продавать. Я слишком нужен большим дельцам, проверенным дельцам, особенно когда все узнают, насколько я продвинул науку магии вперед. А ты отправишься к своим дружкам, к своей сгнившей возлюбленной, ко всем тем, кто мешал строить великое будущее. Чего молчишь? Хэ! Освальд ударил его в живот. Анчар попытался ударить в ответ ногами, но сова прижимала все его тело к стене непрерывным магическим потоком. «Ты, конечно, смог меня удивить». На миг с лица Освальда сошла улыбка. «И даже огорчить. Даже слишком. Но ничего, конгломерат тоже не сразу устроился. В следующий раз я сделаю все еще лучше. И все благодаря опыту, который ты мне дал». А заодно найду всех, кто помог тебе сегодня, поверь. Я умею находить получше тебя. Освальд скользнул к маленькому окошечку и посмотрел в ангар. Затем вернулся к кончеру Когда-то тебя называли огнеходцем. Да, с огнем ты дружишь. Думаю, этот огонь тоже с тобой подружится. Он достал литровую бутылку с фиолетовой жидкостью. Дикий алхимический огонь. Совсем другой. И очень опасный. Когда Освальд открыл крышку и уже собрался плеснуть жидкость на Анчара, послышался взмах крыльев. Вылетевший из теней ястреб выбил бутылку из его рук, а затем клюнул его в глаз и тут же оказался на лице совы, сдирая её маску как тень. Освальд с криками боли хватился за лицо и попятился. У Анчара не было сил слезть со стены, когда стихийная магия совы пропала, но нашлись, чтобы скостовать крохотную диаграмму и отправить её в сову, когда ястреб полетел на второй круг, набирая скорость. Маска совы загорелась. На втором круге ястреб оказался на затылке совы. Светящийся красным клюв долбил голову. Затем ястреб ушёл куда-то вниз и вскоре, сильно махая крыльями, принёс в руку анчара его кольт. Анчар выстрелил в сову дважды, затем навел ствол на Освальда. Нажатие на спуск отдалось пустым щелчком. Патроны кончились. Вставай, анчар, крой! «Ты уже стрелянный. Знаешь, что всё зависит от практики! Напрягись, Анчар, крой! Твоя регенерация быстрее тех увечий, что ты получил! Поторопись!» Анчар дернулся вперёд, но штыри плотно держали его на стене. Валявшаяся на полу сова подкатилась слишком близко, лицо её полыхало так, как не может полыхать ни одна маска. Складывалось ощущение, что за этой маской скрывалось что-то совершенно нечеловеческое. Впрочем, это было не так важно, как тот факт, что искры попали на разлитую алхимическую жидкость. Пол брызнул огнём, заискрился. Пламя тут же объяло один из стеллажей. Освальд отпрыгнул, пытаясь найти пистолет. Он всё ещё видел одним глазом. Анчар снова поднатужился, понимая, что «дикий огонь» будет распространяться и дальше. Боль в плечах была адской, но жажда мести победила. Когда он сорвался со штырей, Освальд тут же обернулся в невидимость и ринулся прочь. Анчар, выжимая последние соки из энергетических каналов, выстрелил яростным магическим снарядом ровно по ауре. Освальд отлетел, перевернулся, на миг потерял невидимость и вновь в неё обернулся. Это была не просто невидимость. Сейчас Анчар узрел это точно. Это была трансфигурация. Временное превращение в энергетический комок. Материальный, но ощутимо меньше, чем представляет собой человеческое тело. Хромая, чувствуя невыносимую боль в ребрах, Анчар всю же атаковал его еще раз. Освальд лежал на островке еще охваченным пламенем. Остатки его сил глушили дикий огонь, барьеры истончались. Он потратил много сил, когда освободил Адаэдра и когда призывал тварей. И слишком сильно был ранен. Струи пожарной сигнализации робко били в стены, вызывая пар. Этого было мало, чтобы хоть что-то потушить. Анчар, едва держась на ногах, встал над Освальдом и неторопливо полез искать запасной магазин. Я... я сейчас загорюсь, я... я прямо сейчас переведу тебе 5 миллиардов кредитов! Если ты сдашь меня полиции, я сдам все свои. Слышишь, поиграли и хватит. Ты сам понимаешь, тебя арестуют. У тебя нет права меня... Мне плевать. Я врал, я врал. Меня не выпустят. Я просто останусь жить в тюрьме. Меня сошлют в пустошен чар. Эй, я сейчас загорюсь. Гори. Слушай, слушай. Ты же тоже сгоришь. Это дикий огонь. Я не могу встать, черт. «Чёрт я! Отнеси меня в другое место, выколи мне второй глаз, Анчар! Пусть его заберёт твоя птица, только унеси, слышишь? Гори». Огонь подкрадывался всё ближе, тонкие барьеры вот-вот сломаются, штаны Анчара тоже были готовы загореться, жар стоял такой, что лицо хотело расплавиться как тёплый пластилин. «Ты всегда стремился, если не стать великим, то оставить великое за собой». Ты без глаз будешь рад продолжить свое дело. Поставишь импланты-окуляры. Но нет. Я сдохну с тобой, если придется. Там твои люди, они Анчар. Они уже почти все зачистили, наверное. Просто скажи им. Анчару это понравилось. И он начал смеяться. ха <смех> Ты Благодарил меня за опыт Но успеешь усвоить Только одну вещь, Освальд Ты недооценил ястребов Насмехался над нами Думал, что никто из нас Уже ни на что не способен <смех> Ястребам не нужны Твои глаза Уже не нужны Побывали уже в глазах твоих. И побываем везде, где ты наследил. И все, что нам нужно, возьмем! Огонь пошел по телу судорожно корчащегося Освальда, пытающегося встать или трансфигурировать. Однако по огню ему все равно было не уйти. Лица Освальда непрерывно менялись. Уши, глаза, надбровные дуги... То увеличивались, то уменьшались. В нем узнавался то тусовщик, то Освальд, то кто-то другой. Ястреб улетел. Огонь со стеллажей и столов перебирался выше. «Если я выживу, Освальд, то просто отправлюсь пить в бар, как ни в чем не бывало. А ты сгоришь дотла. Тебя даже не распознают». Ничего не останется после тебя. А когда ты умрешь, <смех> тебя и там будут ждать мои ястребы. И тогда они действительно заберут твои глаза. Выклюют черными клювами алмазы. И сделают с тобой то, после чего даже ад покажется райским местечком. <свят> <свят> Освальд орал, сипел, волосы его догорали. На лице выступили огромные пузыри. Не горел только балахон. Зато Анчар чувствовал себя все лучше. Пули из груди медленно выталкивались наружу, тело регенерировало, лёгкие дышали свободнее. Он словно сбрасывал с плеч недуг, который мешал дышать полной грудью долгие годы. Здесь, среди огня, он чувствовал себя комфортно, и дикий огонь уже не казался чем-то чересчур опасным. Анчар подумал о виске со льдом и лимоном щепоткой рунического пороха, и всё это, разумеется, сдобрено хорошим фаерболом. Подумал о том, что, возможно, он не так уж и стар в свои 35 Подумал, что жизнь его полна не только разочарования. Подумал, что надо бы выкинуть из дома чёртов метроном и спать по ночам, не отсчитывая бессмысленные секунды. Пусть теперь каждая секунда и бодрствования, и сна будет наполняться смыслом. Освальд в очередной раз молил о пощаде, когда Анчар нажал на спуск. Конец девятой серии и первого сезона. Роли озвучивали. Рассказчик Игорь Ломакин Анчар Крой Максим Суслов Кристина Каутс Евгения Осинцева Бойл, Юрий Незговоров Сорока, Анна Лазарева Шлитвайски, Вадим Пугачёв наг Валерий Куницкий Коул Чандлер, Алексей Дик И другие Аранжировки Евгений Дергачёв Саунд-дизайн и звукорежиссура Дмитрий Самарин Озвучено по заказу издательства 1С Паблишинг на студии Amperfect.